Тот, кому по моему приказу р у б и т голову, тоже мне друг, и в нем есть согласие со мной, но расчленить человека невозможно. Друг мне и тот, кто считает, что ненавидит меня и с удовольствием отрубил бы голову мне. Не подумай, что я говорю из дешевого прекрасно души с н и с х о д и т е л ь н о с т и или пошлого желания понравиться, нет. Я по-прежнему тверд, суров и молчалив, но дружественный мне. И в самом деле обильно. Оно рассеяно повсюду и быстро наполнило бы мой дом. Помоги я ему сдвинуться с места. А ты? Кого ты называешь своим истинным другом? Если того, кому доверяешь безопаски деньги, значит дружба для тебя ч е с т н о с т ь слуги. Если того, кому обращаешься за помощью и получаешь ее, значит дружба для тебя выгода, которую можно извлечь из других.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 на такую будущность и впрямь немного охотников. Слывущие добряками ничего не смыслят в дружбе. Мой отец был жестоко, н у него были друзья. Он умел любить их и не знал разочарований. Разочарование в дружбе – это о б м а н у в ш е е с я корыстолюбие. Разочарование низко. Куда же подевалось в человеке все то, что ты полюбил? Ведь и вначале в нем было то, что тебе не нравилось.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 чем тот, кто день и ночь при своей жене, но сам не сбылся, не эконом на душе, не наготовить припасов там, где должно трудиться сердце. Отдать значит перебросить мост через бездну своего одиночества. Отдавай, не с т а р а й с я узнать кому. К тебе и так придут и скажут, он не стоит такого подарка, как будто ты открыл лавочку.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 не расплатиться и вырванным из груди куском мяса. Через нуждающегося в твоей помощи ты послужишь Господу, так поклонись ему до земли за то, что он согласился взять у тебя. Глава пятьдесят т р я был молод, я ждал прибытия н а р е ч е н н о й что была предназначена мне в жены. к а р а в а н вез мне ее из такого дальнего далека, что дорогу успел состариться. Ты видел когда-нибудь состарившийся в пути к а р а в а н к а р а в а н ч к и что стояли перед моими дозорными на границе, не знали своей родины. За время странствия умерли те, кто еще помнил ее и мог о ней рассказать. Они умерли один за другим и их похоронили в песках. Пришедшие к нам хранили воспоминания о воспоминаниях.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 Безответно молишься и ты до самой смерти танцуешь свой танец перед Господом. И еще одно чудо: жизнь будто не прикасалась к ней, будто только сейчас вылепили ее теплые, словно голубки, груди, ее гладкий живот, чтобы рожала царство сыновей. Да казалось, она родилась совершенной, безупречной з е р н ы ш к о принесенной из заморских стран, прекрасная, переполненная дарами, которые...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 Но из которых ее научили составлять букеты. Совершенство моей н а р е ч е н н о й не нуждалось в с о в е р ш е н и я х Ей оставалось одно — умереть. Глава пятьдесят ч е т р я Я уже говорил. Благодаря молчанию Господа, молясь, ты нарабатываешь в своем сердце умение любить. Если Господь т е б е откроется, ты и с т а е ш ь в нем и сбудешься. Зачем тебе тогда расти и возвышаться? И вот тот, кто отыскал Господа, видит женщину, оградившуюся гордыней, подобно моему треугольному военному лагерю. Как спасти ее? В безнадежности он печалится о человеческом жребии. Господи, говорит он, я обо всем догадался и думал, она расплачется. Слезы, дождь. Отводящий грозу, они умягчают гордость, молят о прощении. Если бы она почувствовала себя слабой и заплакала, я простил бы ее. Но она стала хищной куницей, кусается и царапается, защищаясь от несправедливостей твоей вселенной. Она больше не умеет не лгать. Он пожалел ее, потому что ей так страшно, и стал рассказывать Господу о людях. Ты внушил им страх перед клыками, когтями, шипами, ядами, острыми ракушками и скалами твоей вселенной. Пройдет немало времени, прежде чем они успокоится и вернуться опять к тебе. Он ведь знает, в каких далих плутает эта лгунья и как долго ей придется идти, чтобы вернуться. Он жалеет людей, видя пустое пространство в их душах, отделяющее их от Господа. А они о нем и не подозревают. к о е к т о удивлен его откровенному потаканию отвратительной распущенности, но он-то знает, что ничему не потакает. Он молится: Господи, я не судья им. Бывают времена судилищ, тогда любого и меня тоже могут сделать судьей. Но лгунью я взял с собой, потому что она боится, а совсем не для того, чтобы наказать ее. видано ли, чтобы спаситель, сочтя спасенного недостойным, столкнул его обратно в воду? Спасаешь и все, спасаешь не человека, а Господа в нем. А когда спасешь человека, можно и наказать, ведь и смертника, если он болен, лечат прежде, чем повесить. Нет права пренебрегать человеческим телом, хотя тело возможность осуществить кару. Тем, кто мне скажет, Ради чего ты суетишься? Надежды спасти ее так ничтожно. Я отвечу: царство очеловечивается не результатом поиска, усердием в поиске. Никто не требует от врача оправдания за то, что он вмешивался в жизнь больного. Необходимо предпринять попытку, п уститься в путь. Цель всегда приблизительно. На дороге множество случайностей. Ты не можешь знать, куда придешь. С одной вершины горы видна другая. Кроме человека ты спасешь и еще что-то, если в о д у ш е в л е н чистой верой в спасение. Но если ты стараешься ради платы, если работаешь за вознаграждение, словно нанятый по контракту, ты лавочника не человек. Что ты можешь знать о привратностях п у т и Все, что о них говорится, слова и ничего больше. Значимо только направление пути. Важно идти, а не прийти куда-то, ибо приходим мы только в смерть. б е с п у т н о она от тоски и безнадежности. Руки опускаются, когда ничего не хотят удержать. б е с п у т н о с т ь тоже отчаяние. Сокровища, какому не прикоснись, рассыпаются одно за другим в прах. Цветок увял о оставил семечко, но ты то думал, что он будет цвести вечно, и теперь ты в безнадежности и тоске. Я уже говорил, что з о в о оседлым, не того, кто в молодости любил девушек, потом завел дом, женился, качал детей, учил их, растил и на старости лет отделал житейской мудростью. Этот человек всю жизнь шел и шел вперед. А с е д л о м у хочет состоять возле женщины и восхищаться ею как прекраснейшим из стихотворений, черпать сокровища, будто из сокровищницы, но вскоре он видит у с и л и я его т щ е т н ы нет на земле неисчерпаемых источников. Пейзаж, увиденный с вершины горы, радует, пока сохраняет вкус победы. Мужчина тогда бросает женщину, женщина меняет возлюбленного, потому что они разочаровались. Они на ложном пути в этом все дело. Невозможно любить саму женщину. Можно любить благодаря ей, любить с ее помощью, любить благодаря стихам, но не сами стихи. Любить благодаря пейзажу, открывшемуся с вершины горы. Без спутства порождено тоской человеку никак не удается сбыться. Так мучаются от бессонницы, ворочаясь с боку на бок. и щ а у подушки щеки попрохладнее, но стоит прилечь, подушка опять горячая. Ее о т ш в ы и в а ю т прочь и снова ищут прохлады. Но откуда ей взяться? Она исчезает от прикосновения. Меняют возлюбленных и те, кто видит пустоту в людях. Люди и впрямь пусты, если не стали окном смотрящим на Господа. Вот почему посредственность любит только то, что не дается в руки. Стоит насытиться, и становится тошно. Лучше всех знают об этом танцовщицы, которые танцевали передо мной танец любви. Я хотел бы помочь стать цельной той, что обирает мир и кормится репьями. Истинные плоды протягивают нам и з з а предела ощутимого. А здесь каждый играет свою игру, и стоит ее разглядеть, как остывает сердце. Но оно просыпается, когда от человеческого существа повеет на тебя безнадежностью, когда ты не чувствуешь в нем жизненности и видишь его заблудшей овцой, слабым ребенком или обезумевшей от ужаса лисицей, что в цепляется тебе в руку, если ты ее кормишь. Разве обидит тебя ее страх, ее ненависть? Неужели ты оскорбишься злобным словом или укусом? Стоит отвлечься от слов с их бессмысленным смыслом, как сразу ты ощутишь близость Господа. Я первый за то, чтобы отрубить обидчику голову, если этого требует моё чувство справедливости, если мне нанесено оскорбление. Но я неизмеримо больше лисицы, мечущейся в ловушке, и могу, нет, не простить. Меня не достигают обиды на вершине моей горы, где я всегда одинок. Я могу расслышать в ее бессмысленных воплях глухую безнадежность. с а м о й п р е к р а с н о й благородный, совершенный из девушек, ты можешь оказаться вдали от Господа. Ее не нужно утешать, собирать, укреплять. И если она просит тебя... позаботиться о ней и целиком принадлежать любви, она призывает тебя к эгоизму на двоих, который по ошибке зовут светом любви. Нет, это бесплодный пожар, грабеж житниц. Я коплю себя не для того, чтобы замкнуть себя женщиной и успокоиться. Зато распутная, живая, неверная требует от меня столько сердца, чтобы ее любить. Столько терпения и молчаливости, которые так красноречиво говорят о подлинной любви, что благодаря ей я начинаю ощущать вкус вечности. Есть время судить, но есть время сбываться. А теперь я расскажу тебе, что означает принять человека. Если ты открыл дверь бродяге, он вошел и сел. Не распикай его за бродяжничество, не суди. Больше всего Он нуждается в приюте. Наконец-то пришел и принес кому-то груз своей усталости, воспоминаний, свою одышку. Наконец-то поставил в свою палку в у г о л Ему нужно тихонько посидеть. Он глядит на твое спокойное, у ч а с т л и в о е лицо, не в о р о ш а прошлого, своих явных изъянов и бед, потому что ты его не осуждаешь. Он позабыл даже костыле, потому что ты не просишь его станцевать. Мал, помало н успокаивается. Ты наливаешь ему молока, и он пьет. Отламываешь хлеб, и он ест. И твоя улыбка, обращенная к нему, становится теплым плащом, словно солнце слепому. Почему ты решил, что он низок и недостоин твоей улыбки? Почему решил, что дал ему что-то, если не дал главного? Не принял его. Вот ты принял смертельного врага, и как благородны теперь ваши отношения. Ты хочешь выжить из него благодарность тяжестью своих даров? Он возненавидит тебя, если уйдет обремененный долгами. Глава пятьдесят п я т Не смешивай любовь с жаждой завладеть. Эта жажда приносит только мучения. Вопреки общепринятому мнению любовь не причиняет мук, мучает инстинкт собственности, а он противоположен любви. Любя Господа, я х р о м о й ковыляю по каменистой дороге, чтобы поделиться своей любовью с людьми. Мой Бог не раб мне. Я сыт тем, чем Он о т д е л я е т других. Истинную любовь я распознаю по неуязвимости. Умирающий во имя царства не обижается на него.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 А что в нем, скажите мне, хорошего? В юности я мерил шагами террасу под полыхающими звездами, сбежала рабыня, которая казалась мне единственным моим лекарством. Я поднял на ноги всех моих воинов и послал за ней в д о г о н к у Добиваясь ее, я бросил к ее ногам не одну провинцию. Я заплатил бы ей и собственной жизнью, но... Бог мне свидетель.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 Твое прошлое – это медленное рождение тебя, точно так же, как все происходящее в царстве вплоть до сегодняшнего дня – рождение царства. Сожалеть о прожитом также нелепо, как мечтать родиться в другом времени, в другом месте, мечтать остаться навсегда ребенком и этими нелепыми желаниями отравлять себе жизнь. Только безумец может. метаться и скрипеть зубами, глядя в прошлое, прошлое гранит. Оно было. Прими этот день. Он дан тебе, чтобы ты не боролся с непоправимым. Непоправимое не имеет никакого значения. Прошлое никогда ничего не значит. Ведь не существует цели, которая может быть достигнута, периода, который завершился бы, эпохи, которая кончилась. д е л я ты и обозначают границы только историки. Так откуда нам знать, о чем стоит жалеть на этом пути, пути, который не кончен и никогда не кончится? Смысл не в том, чтобы нажить запасы, сесть и не спеша ими пользоваться. Смысл в неостывающих стремлениях, пути и переменах. Путь побежденного, что копит силы под сапогом победителя, удачливее, чем у хозяина, который потребляет припас. в черашней победы и близится к смерти. Ты спросишь меня, к чему же тогда стремиться, если нет никакого смысла в цели? Я открою тебе тайну, которую прячут нехитрые заурядные слова, которую мало по м а л у открывало мне м у д р о й ж и з н и Знай, п р и у г о т о в л я т ь будущее значит всерьез заниматься настоящим. Тот, кто устремлен к будущему, а оно не более, чем его собственная фантазия. И стает в дыме утопических иллюзий. Подлинное творчество — это разгадывание настоящего в р а з н о р е ч и в ы х словах и несхожих обликах дня. Но если ты пренебрегаешь сегодняшним из-за пустых и вздорных фантазий о будущем, ты прожектор, который поверил, будто храм и колоннада возникнут из завитушек его пера. А в мире вымысла нет врагов. но не встречая сопротивления, как обрести форму, вопреки чему потянется вверх колоннада. Одно поколение за другим выстраивает колоннаду противясь изнашиванию жизни. Нельзя сочинить форму, можно ее нащупать, сопротивляясь жизни, которая хочет все сгладить. Только так рождаются великие шедевры и царства. Приводить в порядок нужно всегда настоящее. Что толку обсуждать качество наследства? Ты не можешь предвидеть будущего, ты можешь позволить ему быть. Конечно, у тебя будет немало работы, если сегодняшнее станет для тебя материалом для творчества. Вот и я, например, называю ячменные поля, дома, горы, коз и овец, в общем, все, что вижу вокруг, обителью, крепостью, царством. Я превращаю их в то, чем они не были. ощущаю как единство и целостность, хотя коснись этой целостности разум, он разрушит ее, потому что бесчувствен. Так я укрепляю настоящее, так не жалея сил поднимаюсь на гору и складываю пейзаж. В нежной голубой дымке лежат на зеленом полотне полей, словно пасхальные яички пестрые города. Моя картина не истинней и не лживее городов кораблей. г о р о д о в храмов, она просто другая. В моей власти сделать так, чтобы людская жизнь помогала моей безмятежной ясности. Знай, подлинное творчество вовсе не предвосхищение будущего, не ловля химер и утопий. Оно новое, картина настоящего, а настоящее всегда беспорядочная куча самых. разнородных вещей, предметов, доставшихся тебе по наследству, доставшихся не для радости, не для горя. Они точно такие, как ты, и они и ты есть будущее. Пусть оно, как дерево, тянет вверх о д н о за другой свои ветви от настоящего к настоящему, дерево станет сильным и мощным, достигнет зрелости. И примет смерть. Не беспокойся о моем царстве. С тех пор, как вместо дробного мира люди увидели целостную картину, с тех пор, как я взял на себя труд ваятеля и стал т е с с а т ь камень, мощь моего творчества подхлестнула их судьбы. С этих пор они начнут побеждать, и мои сказители найдут о чем слагать песни. Вместо мертвых богов они будут славить жизнь. Взгляни на мои сады. С рассветом в них приходят садовники растить весну. Они не спорят о пестиках и тычинках, они сажают семена. Так вот, отчаявшиеся, несчастные, побежденные, я говорю вам, вы армия победителей, вы выступаете в поход только сегодня, и как радостно быть настолько юными. Однако не подумай, что. Обдумать настоящее легко, оно противится, когда ты его обживаешь, противится так, как никогда не будут противиться твои вымысла о будущем. Упавший на песок возле высохшего колодца изнемогает от жгучего зноя и так легко шагает в своих мечтах. Без усилий, огромными шагами торопится он к избавлению от жажды, сладостно пить в мечтах, где шаги. Не потребовали усилий, и о дарили тебя водой, словно гибкие податливые рабыни. Ты не встретил ни одного шипа, который вцепился бы в твою одежду. Но покорное завтра не наступает, наступает а г о н и я скрипит на зубах песок, колыхание пальм, полноводная река и пение прачек медленно уносят тебя в смерть. Путник идет по земле, сбивает о камни ноги, кровавит со шипы карабкойсь по склону. Ему выданы все трудности восхождения, и он должен преодолеть их одну за другой. Он создает воду напряжением собственного тела, мускулами, мозолями на ладонях, ранами на ногах. Вмешавшись в р а з б р о д п р о т и в я щ е й с я действительности, он силой собственных рук выжимает воду. Из камней пустыни. Пекарь так месит тесто, он чувствует, как оно уплотнилось против я с ь усилием его рук, сбилось в тугой ком, который он должен разминать и разминать, но этот ком говорит: хлеб будет. Точно также работает поэт и воятель. Как свободны они перед наплывающими строками, перед глыбой мрамора. Они могут все. создать трагедию или комедию, наклонить голову вправо или влево, но до тех пор, пока у них столько возможностей, ничего не рождается. Но вот рыбка клюнула, удочка согнулась дугой. Ты не можешь сказать то, что тебе хотелось бы. Поставленное слово мешает новому, но ты не хочешь вычекнуть р первое, оно тоже важно. А оба вместе не даются тебе в руки. Ты тасуешь слова, то так, то этак. Ты месишь глину, стараясь поймать улыбку, которая от тебя убегает. Не логика тебе в помощь, она отсечет одно в пользу другого. Ты ищешь ключ свода, он объединит твои противоречивые истины, ибо ни одна из них не должна потеряться. И вдруг чувствуешь, стихотворение вот-вот появится, мрамор вот-вот улыбнется. Потому что тебя стеснили возлюбленные враги. Никогда не слушайся тех, кто желает тебе помочь. Советуют отбросить хоть одно из твоих исканий. Ты угадаешь свое призвание по той неотвязности, с какой оно тебе сопутствует. Предать его значит покалечить себя, но знай, твоя правда будет обозначаться очень медленно. Ее не сведешь к внезапно найденной формуле. Она будет вырастать как дерево и работать на нее будет только время. А ты? Тебе надо сбыться, подняться вверх по крутому склону. Рожденная дробным миром целостность, которую ты обретешь, будет не разгадкой ребуса, а преодолением противоречий и исцелением кровоточащих ран. Обретая эту целостность, ты ощутишь и ее могущество. Вот почему я так настаиваю, чтобы ты почитал тишину и неспешность богов, о которых успели позабыть. Глава пятьдесят седьмая Хорошо быть такими юными и неискушенными, как вы, обделенные несчастные, побежденные. Вы, которые из своего богатого наследства взяли себе лишь дурноту вчерашнего дня, но если я выстрою храм, вы придете в него, и я з а р а н ю вас в з е р н а своей веры, и вы, укрытые могущественным покровом тишины, начнете неторопливо расти, чтобы стать великолепной жатвой, то найдется ли у вас время о т ч а и в а т ь с я Кто из вас не помнит утра победы? Умирающие на адре болезни, изъеденные з а ж и в о метастазами, колеки на костлях, должники и судебные исполнители, узники и тюремщики превратились из врагов потерпевших, страдальцев в народ, радующийся победе. Победа стала ключом свода, а многоликая разобщенная толпа часовней в ее честь. Кто из нас не видел, как ветвилась, передаваясь от сердца к сердцу любовь, любовь, которую п р о б у д и л а возможно, величайшее несчастье, ставшее ключом свода и повернувшая людей друг к другу, радуя их возможностью поделиться хлебом, потесниться у очага? Даже ты, недовольный ворчун подагрик в своем тесном домишке, который оказался все же слишком просторен для немногих твоих друзей, вдруг понял, что Распахнулись двери храма, и входят туда лишь друзья, которым несть числа. Так есть ли место отчаянию? Вечное рождение, вот что есть. Есть и непоправимое, оно знак свершившегося, а не причина для грусти или веселья. Непоправим факт моего рождения, раз я есть. Непоправимо прошедшее. Но настоящее ждет строителя, валяясь под ногами г р у д о й самого разнообразного материала. Вы должны сложить его, чтобы у нас было будущее. Глава пятьдесят восьмая. Друг, тот, кто не судит. Я уже говорил. Открыв свою дверь бродяге на к о с т ы л е и с палкой, друг поставит палку и к о с т ы л ь в угол и не попросит бродягу с танцевать, чтобы убедиться, как плохо он танцует. Если бродяга заговорит о весне на дальних дорогах, друг порадуется весне. А если тот расскажет о голоде в деревне, которую он проходил, друг разделит с ним огорчение. Я уже говорил, друг это та частица в человеке, которая отдана тебе. Тебя открывают дверь, которую, может быть, больше не открывают никому. Он твой истинный друг. Все, что он говорит тебе, чистая правда. Он любит тебя, даже если в другом доме он тебя ненавидит. В храме мне друг каждый, кого я благодаря Господу встречаю и задеваю рукавом, кто поворачивает ко мне лицо, освященное светом нашего Господа. Здесь мы одно, хотя выйдя из храма, он лавочник. А я военначальник, он садовник, а я матрос. Я встретил его, поднявшись над тем, что нас разделяет, и стал ему другом. Я могу возле него стоять молча, не боясь, что он отправится бродить по садам в моей душе, по моим горам, крепостям и пустыням. Ты мне друг. Ты дождешься посланцев моего внутреннего царства и обойдешься с ними бережно. Ты примешь их, усадишь и выслушаешь, и обоим нам хорошо. А я разве видел к т о н и б у д ь чтобы я плохо обошелся с посольством или не принял его только потому, что вдали, в тысячи дней пути от меня едят то, что мне не нравится, и обычаи их отличны от моих. Дружба это всегда перемирие, это душевное согласие, отрешившееся от пошлых р а с п р и повседневности. Гость за моим столом всегда безупречен. з н а е что гостеприимство, обходительность и дружеское участие — это присутствие человеческого в человеке. Каково мне будет в храме, если Господь станет разбирать верующих по росту и до родству? Как почувствую себя в доме друга, если он, заметив моей костыли, попросит станцевать, чтобы высказать свое мнение? В мире достаточно судей. Помогать тебе меняться и закалять тебя будут враги. Это их дело. Они с ним прекрасно справятся. Бори неплохо помогают Кедру. А друг создан для того, чтобы тебя принять. Знай и о Господе. Он не судит тебя, когда ты пришел к нему в храм. Он тебя принял. Глава пятьдесят д е в я т Если ты хочешь подружить тех, кто привык к вечному дележу и счетам, а значит и к взаимной неприязни, ты ведь помнишь, бросим зерно и узнаешь, как они ненавидят, то постарайся вернуть им чувство уважения. Невозможно дышать среди тех, кто осуждает друг друга. Если ты плохо думаешь о друге и говоришь это, значит видишься с ним не в храме, где собираются только друзья и единомышленники. Говоря тебе все это, я вовсе не поощряю тебя к снисходительности, м а л о д у ш и ю или неустойчивости в добродетели. Просто дружба. Это не жестокость. В другое время ты будешь судьей. Когда понадобится, ты без колебаний отрубишь голову. Напоминаю, ты приговариваешь к смерти, но ты же и лечишь обреченного, если он болен. Не страшись этих противоречий. Недостаточен наш язык, когда речь идет о человеке. Противоречат друг другу слова, которыми мы изясняем ъ суть. В осужденном есть тот, кого ты отдал п а л а ч у но есть в нем и другой, кого ты сажаешь с собой за стол и не имеешь права судить. Тебе заповедано судить человека, но заповедано также и почитать его. Обычно судят одного, почитают другого, неправильно. Одного и того же судят и почитают. Таков один из законов моего царства. От несовершенства слов он так труден для понимания. Несовместимости, смущающие логиков, не смущают меня. Ненавистный враг, с которым я сражаюсь в пустыне, лучше всех помогает мне утвердиться в себе. Грозен наш поединок, но и это любовь. Глава ш е с т ь д е с я т я размышляю о т щ е с л а в и и т щ е с л а в и е всегда казалось мне не пороком, а болезнью. Вот женщина, которая заботит мнение толпы. На людях у нее меняется походка, голос, неизъяснимое удовольствие доставляют ей похвала и комплименты, щеки у нее разовеют, если кто-то на нее взглянул. Уверяю вас, она не дурочка, она просто больна. Ведь обычно радости от других людей приходят к нам через любовь, но для нее ни одно блаженство не сравнится с радостью удовлетворенного чеславия, и ему она жертвует любыми другими удовольствиями. Скудная, жалкая радость, сродни к о л и ч е с т в у сродни чесотке. Кожа зудит, и ее с наслаждением расчесывают. Нежности ь ласк совсем другое. а н е кровь, а н е надежность убежища. Я ласкаю малыша, и он знает, что он под защитой. Мой поцелуй на бархатистой щечке знак, что его оберегают. Счастливая н женщина наслаждается п а р о д и е й чувств. Жизнь и с к у д е е т в счастливном. Если хочешь только получать, что заставит тебя тянуться вверх, перерастая самого себя? т щ е с л а в н ы й стоит на месте, он ссыхается. Но когда от моей похвалы краснеет и волнуется, как мальчишка от в а ж н ы й воин, я не считаю, что в нем заговорила т щ е с л а в и е Что волнует одного, что трогает другую? В чем их отличие? щ ч с л а в н а я когда она засыпает, нет, ей не понять цветка, который дарит ветру свое семечко. Чтобы оно никогда к нему не вернулось. Непонять дерева, которое о т дает плоды и ничего не получает взамен. Непонять человека, который счастлив т р у д и т с я безвозмездно. Непонять старанье танцовщицы, она с танцевала танец и осталась н и с ч е м Непонять воина, рискующего жизнью. Он перекинул мост над пропастью, я восхищаюсь им и говорю: жертвенность с а м о е ч е л о в е ч н о е в человеке.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 Я одаряю красотой и з я щ е с т в о м величавой поступью. Жизнь моя, волей жребия прекрасный храм. Мужчины молятся на меня. Я есть, и это мое дарение. у ч е с л а в и е дары подложные. Одарить можно только тем, что сам пересотворил. Дерево дарит плод, плод преображенная земля. Танец. преображенное умение ходить. Кровь воина преображается в храм и царство. Но с каких пор даром стала течка? Конечно, к о б е л и сбежались, и все вокруг возбуждены. Но разве что-то преобразилось? Своей радости она украла у природы. Не прилагая усилий, расходуется она на к о б е л е й А как наслаждается ч е с л а в и т а с я чужой завистью, как ей лестны завистники. А вот еще одна п а р о д и я н а о д а р и в а н и е хвалебная речь на торжестве. Гость встал и кажется дерево, отягощенное плодами, протянуло окружающим свои ветки. Но что сорвешь с них? Однако всегда найдется глупец, который верит, что сорвал в светки плод, он польщен умом говорящего. Раз нашелся облагодетельствованный, как усомниться, что ты благодетель? Две бесплодные с м о к о в н и ц ы кланяются друг другу. Отсутствие гордости, вечная оглядка на большинство, постыдное недоверие к собственным силам — вот источник тщеславия. Толпа необходима тебе как воздух, она убеждает тебя в твоей п о л н о ц е н н о с т и Король дарил улыбкой п о д д а н н о г о Видите, король меня знает.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 Но ч е с л а в н ы й завидует королю. Король улыбнулся ему и, нацепив его улыбку как орден, он разгуливает теперь п а р о д и и на короля, чтобы позавидовали и ему. Король одел его на полчаса в свой пурпур, а под пурпуром ужинки и душа обезьяны. Глава шестьдесят первая. Торговца з а б о ч е н о судьбой товаров, и для нас товары стали главной ценностью. Мы уверились: нет больше радости, чем покупки. Да и откуда нам быть иными, если потрачено столько усилий, чтобы укрепить нашу привязанность к вещам? Да, конечно, любая вещь, если жертва для нее собой без остатка, обретет величие. Например, драгоценный камень, если трудишься над ним, высвобождая свет, камень способен стать твоей религией. Я знал куртизанку, занетленный ж е м ч у г она платила бренным телом. Я не презираю религии к а м н я но недостойно кадить себе вещами. По правде сказать, в нас нет ничего, что было бы достойно к о ж д е н и я Но вот я протянул малышу игрушку, он забился в угол, боясь, как бы я ее не отнял. Здесь другое: малыш обрел божество. и готов стоять за него, не щадя себя. Глава шестьдесят в р а я размышлял о безусловности власти. Мне жаль, что не о с я з а е м а пирамида, вершина которой Бог, основание люди. Но возьмем короля и предположим, что власть его и впрямь б е з у с л о в н о что власть его для тебя. Неоспоримая данность. Вроде пути из залы совета в гостиную в замке моего отца к нему ведет вот эта лестница, а не другая, вот эта дверь, а не соседняя. И тебе не зачем изыскивать другой путь, коль скоро существует этот. Ты следуешь установленным путем свободно, ты подчинен ему не ни из трусости, низости или искательства. И точно также без т р у с о с т и низости и искательства ты служишь своему государю, когда власть его безусловна, а не обязана воле случая. Но если ты кажешься себе первым в царстве после государя, а для государя власть не исконная данность, а случайность политической интриги, спорный результат частных мнений или успех хитрости, ты будешь ему завидовать. Завидуют только тому, на чем месте возможно оказаться. Негр не завидует белой коже. Человек не завидует птице смертельной завистью, которая жаждет уничтожить для того, чтобы воспользоваться самому. Пойми, я осуждаю нечестолюбие. Честолюбие тоже желание созидать. Я осуждаю зависть. От зависти родятся только интриги, а интриги гибель для творчества, которое в первую очередь Чудо совместной работы всех с помощью каждого. Сперва ты судишь своего небезусловного государя, потом ты его презираешь. Ты знаешь, что он выше тебя, потому что у него больше власти, но отказ ы в а е ш ь ему в справедливости, уме, благородстве сердца. Ты презираешь его, и его уважение к твоим трудам для тебя не награда. Уважение тех, кого мы презираем, оскорбительно нам. И вот твое положение становится для тебя невыносимым. Приказы временщика унижают тебя, но ведь он и хочет тебя унизить. У него нет иного средства дать почувствовать весомость своей власти. Быть с тобой на равных, делить хлеб, расспрашивать, восхищаться твоими познаниями и достоинствами может только тот, кто стоит у власти так же естественно, как стоит крепость. Крепость стоит себе и стоит. Чем тут наслаждаться? Чему радоваться? Вот я пришел и сел за стол последнего из своих слуг. Он вытер стол, поставил на огонь чугунок. Он счастлив моему приходу. Разве камень фундамента упрекает замковый камень за то, что тот держит свод? Разве ключ свода презирает фундамент? Я и мой слуга. Мы сидим друг напротив друга, как равные. Только такое равенство я признаю исполненным долгом. И если я расспрашиваю его о пахоте, то не из низкого желания польстить ему и расположить к себе. Мне не нужны избиратели. Я спрашиваю, потому что хочу поучиться. Когда спрашивают и не выслушивают ответа, ощутимо презрение. И ответивший нащупывает в кармане нож. Но мне важно знать. Сколько маслин приносит оливковое дерево? Я внимательно выслушиваю ответ. Я пришел в гости просто к человеку, и этот человек принимает меня как гостя. Мой приход для него подарок. Его правнуки будут знать, на каком из стульев я сидел. Моя власть б е з у с л о в н о Поступки мои не диктуются низкой корыстью. Я способен чувствовать свойственную людям благодарность. Вот мне улыбнулись, поздоровались. Вот ж а р и т для меня барашка, я гость, он хозяин, и кроме других разных чувств, мы испытываем друг другу просто человеческое тепло. Дары гостеприимства, будто стрелы вонзаются в мое сердце. Вот и Господь слышит твою самую короткую молитву, самую мимолетную мысль нищий, вздохнул о нем в раскаленной пустыне. Но если в гостях у тебя мелкий князек с сомнительными правами на власть, дары твои должны быть велики и обильны. По изобилию даров судит он о собственной значимости. Незнакомец крутит скрипучий ворот, с усилием вытянул ведро на каменный край колодца и засмеялся маленькой своей победе. Он идет под жарким солнцем в тень, в тени возле стены стою я. Он наливает мне свежей воды. И сердце мое освежается любовью. Глава шестьдесят т р На примере куртизанки объясню я то, что хочу сказать о любви. Вещь ты ч е л безусловным благом, и ошибся. Пейзаж, открывшийся тебе с вершины горы, ты создал усилиями, затраченными на подъем. Вот и любовь. питается затраченными усилиями. Нет ничего, что обладало бы ценностью само по себе. Нити, связующие дробность в единое целое, придают отдельные вещи и цену, и смысл. Носа, уха, подбородка второго уха мало, чтобы мрамор сделался лицом. Необходима игра мускулов, связующие их воедино. Кулак, который держит. Звезды. Число девять, родник, еще не стихи, но они появились, когда я завязал все одним узелком, заставив девять звезд купаться в роднике. Я не спорю, связующие нити выявляются благодаря тем предметам, которые они между собой связали, но не вещи г л а в н ы е В ловушке для лисиц главное не веревка, не палка, не защелка, творческое усилие, которое соединило их. И вот ты слышишь тявканье пойманной лисицы. Я поэт, в о я т е л ь танцовщик. Я сумею поймать тебя в свою ловушку. А любовь такое же творчество. Чего ждут от куртизанки телесного отдыха после боевых трудов, которыми завоеван уазис? Ты не нужен ей, с ней тебя словно бы и нет. Любовь пробуждает спящего в тебе ангела, и преисполнившись благодарности, ты готов лететь на помощь любимой. Разница не в доступности. Раскрой объятия, и любимая прильнет к тебе. Разница в даримом. Невозможно дарить куртизанку. Все, что не принесешь ей, она сочтет заслуженной мздой. Но если существует мзда? Ты прикидываешь по карману на тебе или нет? Так расставлены фигуры в танцы, которые танцуются с куртизанками, солдаты с т о щ и м и кошельками, в сумерках р а з б р е л и с ь по веселому кварталу. Они т о р г у ю т с я и покупают любовь как хлеб. И как хлеб покупная любовь дает им силы шагать по пустыне дальше, усмирив тело и сделав радостным одиночество. Но покупая любовь, они примерили фарту клавочника. Они не почувствовали, что означает усердие. Надо быть б о г а ч е короля, чтобы куртизанка поняла, что ее о д а р и л и Но даже если подарить ей пол мира, она поблагодарит себя, похвалит за удачливость и возгордится к р а с о т о й и хитростью, благодаря которым ты так раскошелился. В этот бездонный колодец ты можешь спустить золота тысяч и тысяч караванов, и все-таки ничего не подаришь. Нет того, кто принял бы от тебя дары. Вот почему мои солдаты поглаживают вечерами и чешут заухом маленького лисенка. Что-то похожее на любовь сжимает им с е р д ц е когда им кажется, что они одарили дикого зверька теплом. Они хмелеют от благодарности, если лисенок нечаянно к ним прижмется. Но в каком из веселых кварталов куртизанка прижмется к тебе, потому что ты ей нужен? Случается однако, что кто-то из моих солдат не богаче и не беднее прочих тратит свои деньги не глядя, словно дерево, отдающее семена ветру. Он солдат, он презирает деньги. Он заходит в один п р и т о н в другой, ослепляя всех фейерверком своей щедрости. Он похож на сеятеля, спешащего насытить семенами жадно ждущую землю. Мой солдат расстается со своим богатством и не хочет ничего сохранить для себя. Он единственный понял, что такое любовь. И в ответ, может быть, проснется любовь и в к у р т и з а н к а х потому что сейчас т а н ц у е т с я другой танец, и этот танец в радость и им. Повторяю, принимать и брать не одно и то же. Ты рискуешь всегда пребывать в заблуждении, если не поймешь разницы. Принимается подарок, а подарок всегда дар самого себя. Скуп не тот, кто пожалел денег на подарок, скуп тот, кто не расцвел в ответ на твои дары. Скупа земля, если не оделась цветами, забрав у тебя семена. А свет? Он вспыхивает иной раз и в куртизанке, и в пьяном солдате. Глава шестьдесят четвертая. Растратчиками вот кем стали жители моего царства. Никто в нем больше не пестует человека. А духотворенное лицо в нем уже не маска, оно крышка пустой коробки. Только и знали они, что разорять сущее, и они его разорили. Я смотрю и не вижу среди них ни одного достойного смерти, а значит и жизни. Потому что живешь тем, за что готов умереть. Но они насыщались, потребляя созданное. Они развлекались грохотом камней, разрушая храмы. Храмов нет, но нет им и замены. Своими руками эти люди уничтожили все пути самовыражения человека и уничтожили человека. Ища радость, они ошиблись и сбились с дороги. В прежние времена говорили деревня. И возникало ощущение прочности быта, устоев, неизменности обрядов. у с т о я м и поддерживалось усердие деревни. Но они пришли и все перемешали. Их не радовала неторопливо нажитая, устоявшаяся целостность, взаимопроникающих связей. Им хотелось найти готовый припас, который был бы всегда под рукой и служил безотказно, как чужое стихотворение. щ е т н а я надежда. Многие, желая величия человеку, хотят для него свободы. Они видят, принуждение сковывают возможности человека, так оно и есть. Враг помогает тебе сформироваться и вместе с тем ограничивает тебя. Но не будь у тебя врагов, ты не родишься. Часто верит, что радует готовое, что можно просто напросто наслаждаться весной. Но нет сладости у весны, если ты не преобразился в растение, чтобы насладиться ею. Нет сладости у любви, если ждешь, что тебя одарит ею красивое лицо. Чужое произведение может растрогать тебя своей мукой, но песня Галерников о лишениях и разлуке запомнится тебе только, если ты сам мучительно расставался, если неумолимая судьба казалась тебе Галерой. Тот, кто без тени надежды на успех выгребал к рассвету, поймет песню галерника. Тот, кто изнемогал от жажды в пустыне, поймет песню о лишениях и разлуке. Но если ты ничего не выстрадал, ты пуст, и дать тебе что-то невозможно. Нет, деревня не стихотворение, которым ты можешь безмятежно наслаждаться, в о с т о р г а я с ь горячей похлебкой на ужин, благорасположением людей. мирным запахом молока в х л е в у и праздничным фейерверком на площади. Откуда взяться в т е б е празднику, если он не завершил череду каждодневных тягот, если он не напоминает т е б е как после долгих лет рабства наступила свобода, после долгих лет ненависти любовь, если он не память о спасительном чуде, осветившем мрак безнадежности? Все вокруг для тебя молчит, и счастье у тебя не больше, чем у коровы. Но если ты жживешься с деревенской жизнью, то мало по-малу поймешь, что же такое деревня. И это будет значить, что шаг за шагом ты поднялся на свою гору. Значит, я лепил тебя своими обрядами, обычаями, твоими лишениями и обязанностями. неизбежными вспышками гнева и раскальня, и ты сменил привычное тебе на иное. В тот д а в н и й вечер ты в о с т о р г а л с я призраком деревни, теперь ты узнал ее подлинную мелодию. Ты учил ее долго, долго, и так не хотел учиться вначале, но теперь она тебя не покинет. Так запомни: нелегко становиться человеком. Но если ты пришел в деревню, И все, чем она живет, для тебя игра и забава. Ты ограбил ее. Кто относится всерьез к забавам? И от деревни ничего не останется, ни тебе, ни ее жителям. Глава шестьдесят п я т И мне нужен порядок, говорил отец. но не ценой упрощений и скудости. Я не экономлю на времени. Узнав, что люди сделались толще, занимаясь амбарами вместо храмов и водосточными трубами вместо скрипок, я не обрадуюсь. Самодовольное с к о п и д о м с т в о даже если оно л у ч и т с я счастьем, достойно только презрения. Какой человек процветает? Вот, что меня заботит. Мне по душе человек, который не пожалеет времени на долгое омовение тишиной храма, на созерцание млечного пути, человек, который делает себя просторнее и упражняет сердце в любви безответной молитвой. Если ответить, ты становишься только жаднее. Тот, кто чуток к поэзии, о таком человеке я забочусь. Если не строить храмов и кораблей, снаряженных в неведомое, если не к о р п е т ь над стихами, которые разбередят человеку душу, конечно, сбережется немало времени, но стоит ли тратить его на уточнение человечества, не лучше ли на облагораживание? И вот я возвожу храмы и кропотливо о т д е л ы в а ю стихи. Сколько времени уходит на похороны? Сколько сил тратится на копание могилы, а они пригодились бы на пахоту, на жатву. Я запрещаю сжигать покойников. Мы ничего не выиграем, если станем меньше чтить мертвых. Кладбище лучшая память об ушедших. Медленно идут люди между могил, отыскивая своих близких, усопший для них корень в земле, сама земля. Но они знают, от ушедшего что-то осталось. подобие святых мощей, пясть руки, которая когда-то л а с к а л а череп, опустевшая сокровищница, но сколько в ней было сокровищ. Когда то я приказал строить дома для усопших. Да, это дорого, да бесполезно, но зато в них собирались по праздникам и чувствовали не умом, а в яве, что живые и мертвые живут вместе, что они единое дерево, которое тянется вверх. Если поколение за поколением учить на и з у с ь те же стихи, восхищаться тем же кораблем и украшать ту же колонаду, н человек улучшится и облагородится, глядя из близи, как смотрят близоруки. Человек быстро т е ч е н но никак не износится тень, отброшенная его светом, никак не умолкнет эхо. Не погребая усопших, не трудясь над над г р о б и я м и я сберегаю время и хочу потратить его на укрепление связи между поколениями. Пусть жизнь, словно дерево, тянется через них прямо к солнцу. Рост вверх, кажется мне достойнее роста вширь. И вот. Хорошенько все обдумав, я трачу сэкономленное время на погребение и труды над надгробиями. Да, я чту порядок, говорил отец, порядок жизни. Упорядочено дерево, хотя живут в нем разом и корни, и ствол, и ветви, и плоды, и листья. Упорядочен человек, хотя живет он и умом, и сердцем, и никак не заставишь его только п а х а т ь землю или только совершенствоваться. Нет, он копает землю и молится, любит и выстаивает перед соблазном любви, работает и бездельничает и вслушивается в мелодию вечера. Но отдельные м о и с о г р а ж д а н е прознали, что могучие и победоносные державы славились порядком. А простодушной логике историки и толкователи убедили их, что порядок и есть отец славы. Но я говорю вам: и порядок, и слава — плод совместного усердия. Чтобы все упорядочилось, нужна картина, которую любили бы все. А для этих порядок самоценен. Они обсуждают его, совершенствуют. И в конце концов приходят к упрощению и скудости. Людей просто-напросто лишают всего, что не умещается в слова. Но сущностное всегда невыразимо. И ни один профессор не мог мне объяснить, почему я так люблю ветер, дующий в пустыне при свете звезд. Они сосредоточились на обыденном, потому что его легко уместить в слове. Кто о б з о в е т тебя обманщиком? Если ты скажешь, что три мешка овса лучше, чем один, но мне кажется, я дам людям что-то лучше овса, если приведу к источнику, который расширит душу, если отправлю в путь по пустыне при свете звезд. Порядок — это форма, которую принимает жизнь, но никак не причина жизни. С р а з м е р н о с т ь стихов свидетельство их завершенности. Но не соразмерности начинаются стихи, она приходит, если ты как следует помучился. Однако любители порядка говорят ученикам: "Вглядись, это великое произведение, и как идеально оно упорядочено. Заботьтесь прежде всего об упорядоченности. Она залог величия. Послушавшись их, вы создадите мертвый скелет или мумию для музея." Я возвращаю любовь к царству, и благодаря ей все упорядочивается. На своем месте оказываются землепашец, пастух, жнец, и над ними зиждитель, оплодотворяющий их любовью. Так укладываются в ряд камни, когда ты понуждаешь их служить славе Господа. Их порядок рожден любовью зодчего. Ты споткнулся о слова. Служи жизни, и все упорядочится. Служить порядку значит сеять смерть. Порядок ради порядка – это уродование жизни. Глава шестьдесят ш е с т я Я задумался о красоте вещей. В этой деревне красиво расписывали миски, в соседней некрасиво. И понял: нет средства, с помощью которого все миски расписывались бы красиво. Затраты на ремесленные школы, почетные дипломы не в помощь к р а с о т е Больше того, можно трудиться день и ночь на пролет, но если тебя занимает не роспись, а что-то еще, она получится вычурной, грубой и вульгарной. Ведь сна тебя лишила не миска, а жадность, т щ е с л а в и е чистолюбие. Ты занят собой. Ты не служишь Господу, который дал тебе возможность пожертвовать собой самозабвенно, притворяясь вещью. Он дал ее тебе вместо алтаря, и она вместила бы все: твои мощины, р тяжкий вздох, покрасневшие веки, дрожащие, утомленные вечной работой руки, блаженство вечернего отдыха и твое усердие. б л а г о д а т н а только молитва. А молитва это самозабвенное дарение себя, чтобы наконец сбыться. Ты же птица, она вьет гнездо и в нем тепло. Ты же пчела, она собирает мед и он сладок. Ты же человек, он лепит вазу, любя только вазу, только любя, а значит, молитвенно. Ты влюблялся в стихи, написанные ради денег? В стихах ради денег не бывает поэзии. В вазе в для конкурса нет благоговения перед Господом. В ней есть твое т ч е с т л а в и е корысть. и притязание невысокого полета. Глава шестьдесят с е ь И вот они все пришли ко мне, поглупев от неопровержимости своих доказательств, средств и целей. Но я знаю, слово только обозначает, оно не в силах выразить суть, и любая речь дает лишь представление об образе мысли и только. Поэтому бессмысленно возражать ей или ее поддерживать. Я посмеялся над ними. Твой генерал, он не прислушался к моим советам, сказал один, и все вышло так, как я говорил. Да, конечно, бывает, что ветер слов и им принесет картинку, до которой с н и з о й д е т будущее и уподобится ей. Но на следующий день тот же ветер принесет другую картинку. Потому что каждый может сказать и говорить все что угодно. И если генерал, который продумал, как ему расположить свое войско, взвесил шансы, прощупал обстановку, послушал, как спит его враг, и прикинул, каково будет пробуждение, и если вдруг этот генерал меняет все свои планы? Перемещает военачальников, разворачивает войска и импровизирует сражение только потому, что праздный прохожий пять минут обдувал его ветром слов, и они п о в и с л и в воздухе изящной цепочкой доводов. Я лишаю такого генерала погон, сажаю в карцер и не даю себе труда его кормить. Мне по нраву другой воитель. Он приходит ко мне, засучивая рукава, как пекарь, и говорит. Я чувствую. Надави покрепче на наших, что стоят в ложбинке. Я не дадут деру. Чтобы воодушевить их, нужны победные фанфары слов, а не чувствительный н а у х о Я смотрел, как они спят, и сон их мне не понравился. Теперь они проснулись и завтракают. Я люблю танцоров, которые понимают толк в танцах, они хорошо танцуют. Танец. Вот она истина. Чтобы соблазнить, нужно сблизиться, и чтобы убить, тоже нужно сблизиться. Ты скрестил клинок с клинком, сталь танцует напротив стали. Ты видел когда-нибудь, чтобы человек сражался и размышлял? Где в бою время на размышление, а ваятель? Погляди, его руки мнут и мнут глину, и большой палец поправляет вмятину от указательного. Где время на размышления, на поверхностные несогласия? Да, конечно, поверхностные, потому что только слова обозначают и разделяют. На словах и существуют противоречия, а в жизни нет. Она не простая, не сложная, непонятная и не загадочная, не противоречивая, не целостная. Она есть и все. Язык упорядочивает ее, усложняет. проясняет, затемняет, разнообразит, объединяет. И если один выпад ты делаешь влево, а другой вправо, то не стоит выводить заключение, что существуют две истины. Она одна истина встречи. И только танец сближает нас с жизнью. Тот, кто понадеялся в жизни на разум, а не на богатство сердца, И продумывает, как разумнее всего действовать, никогда не примется за дело. На его разумное решение предложит еще более разумное. Он поразмыслит и найдет третье еще умнее. Веские доводы одного адвоката еще более веские другого нет этому конца. Очевидно, только вчерашняя истина. Да и истинного в ней только то, что нечто стало данностью. И если ты хочешь разумно объяснить, чем это творение замечательно, ты объяснишь, потому что заранее знаешь, что тебе придется объяснить. Но творчество не работает с готовым, оно по другой епархии. Бухгалтер, даже если ты дашь ему камни, не построит храма. Но вот мои разумные инженеры обдумывают каждый свой шаг, словно ход в шахматах. И я готов согласиться, что в конце концов они выберут правильно, хотя сомневаюсь. Шахматные задачи одномерны, проблемы жизни не решить взвешиванием. Вот, например, числавный скупец. Скупость спорит в нем с ч е с л а в и е м и какой расчет, какое взвешивание определит, что возьмет верх. Но предположим, что они вычислили самый верный шаг. Но они забыли, что имеют дело с жизнью. В шахматной партии противник дожидается, пока ты с не зайдешь и сделаешь свой ход. Все происходит вне времени, которое только и питает дерево, торопя его расти. Но времени в помощь шахматам? Только жизнь органично связана со временем, она развивается, она растет, как растет живое существо, а не как механическое сцепление причины и следствий. Хотя задним числом ты сможешь показать своим ученикам и эти причины, и эти следствия, удивив их стройностью. Причины и следствия — лишь знаки совсем иной силы, силы в с е п р е о д о л е в а ю щ е г о творчества. В жизни противник не ждет. Он сделает двадцать ходов, пока ты размышляешь над своим, и твой ход окажется страшной нелепостью. А чего, собственно, ему ждать? Ты видел, чтобы ждал танцор? Он танцует в паре и таким образом ведет партнера. Те, кто действует, положившись на разум, всегда опаздывают. Поэтому я приглашаю править моим царством тех, в чьих руках кипит работа, и видно, что их руки вымесят хлеб. р а б о т н и к будет работать и работать. А логик под давлением жизни будет менять и менять свою логику. Глава шестьдесят в о с м Ошеломило меня и еще одно открытие: счастье ровно ничего не значит для человека, равно как и корысть. Единственное, в чем он всерьез заинтересован, это в том, чтобы неустанно жить. Если он богач, обогащаться; если моряк плавать на корабле; если грабитель сторожить в засаде при свете звезд. Но если счастье это беззаботность и безопасность, то я видел не однажды, как легко от него отказывались. Мой отец озаботился судьбой проституток в том смрадном квартале, что, словно отбросы, сползал по откосу к морю. Они протухали в нем как сало. И заражали гниением путешественников. Он отправил отряд солдат за проститутками, так отправляют экспедицию за редкостными насекомыми, желая изучить их нравы. И вот отряд неспеша шагает м е ж отсыревших стен прогнившего квартала. Он видит за окнами жалких лачуг, жирно пахнущих прогорклой стрепнёй, сидят под лампами, которые и м вместо вывесок оплывшие женщины, бледные. Как тусклый фонарь под дождем, их красные, как кровь, губы на тупых коровьих лицах сложены в мертвую улыбку. Девушки ждут клиентов. По обычаю, чтобы привлечь внимание прохожих, они тянут за унывную песню. Бесформенные медузы распространяют вокруг себя слизь. А безнадеживающая жалоба оплетает улочку. Мужчина. поддался ей. За ним захлопнулась дверь на полчаса, и в горькой скудости совершается обряд любви. з а у н ы в н а я мелодия сменяется учащенным дыханием мертвенно-бледного чудовища и каменным молчанием солдата, который купил у призрака п р а в о больше не думать о любви. Он пришел вытравить свет умучительных снов, потому что родился, возможно, среди пальм и улыбающихся девушек. По немногу в дальнем странстве густая зелень пальм отяготила его сердце невыносимой тяжестью. Мучительно зазвенело серебро ручья, и улыбчивые девушки с гибкими грациозными телами, с угадываемыми под легкой тканью нежными теплыми грудями, все больнее и больнее касались сердца. Он принес с в о е жалкое жалование веселый квартал, прося избавить его от снов. И когда дверь открылась вновь, он твердо стоял на земле самодостаточный, жесткий высокомерный. Он погасил свет, в лучах которого играло и переливалось единственное его сокровище. Посланый н отряд вернулся, отединив ъ несколько полипов, ослепив их стальным блеском собственной неуязвимости. Отец показал мне набледные растения. Благодаря им, сказал он. Ты узнаешь, что правит всеми нами. Он приказал их одеть в новые платья, поселил каждую в чистеньком домике с журчащим ручьем у порога и приказал плести для него кружева. Платил он им вдвое против того, что они могли бы когда-нибудь заработать. Следить за ними он не велел. Жалкая болотная ц в е л ь теперь счастливо сказал он, если счастье в чистоте, покое и обеспеченности. Но одна за другой они сбежали и вернулись в свою клоаку. Им нужна была нищета, сказал мне отец, не потому что они глупы и предпочитают нищету благополучию, а потому что важнее всего для человека напряжение сил и жизни. Уютный дом, кружева и свежие фрукты показались им каникулами, забавной игрой и бездельем. Все это не казалось им настоящей жизнью, и они тосковали. Долгие годы нужно жить на свету, в чистоте и плести кружево, чтобы все это перестало быть радующим глаз зрелищем, а стало обязанностью, необходимостью, которые выручают тебя и поддерживают. Они получили. но ничего не отдали и поэтому стали сожалеть о тяжких часах ожидания не от того что они горьки а вопреки их горечи часах когда они сидели и смотрели на черный прямоугольник двери в котором время от времени появлялся ночной гость жесткий и полный ненависти с тоской вспоминали они как перехватывало у них дыхание будто от глотка отравы Если солдат, прежде чем войти, смотрел тяжелым взглядом, словно собираясь вести на бойню, и щупал глазами грудь, ведь бывало и так: какой-нибудь из гостей протыкал какую-нибудь из хозяйки н ж а л о м словно бурдюк, чтобы не орала, когда он, отодвинув кирпич или черепицу, заберет весь ее капитал несколько серебряных монет. Они т о с к о в а л и по своей грязной трущобе, где жили своим мерком, перечай. А если кому-то приходило в голову прикрыть веселый квартал, подсчитывали барыши, ругались и гадали друг другу по грязным ладоням. И быть может, нагадывали уютный, увитый цветами домик, где жили те, что почище их. В построенных мечтами домиках Они и жили такими, какими видели себя в мечтах. Но ведь не меняют же нас п у т е ш е с т в и я Вот я поселил тебя в замке, а ты поселил в нем свои огорчения, недовольства, мании. Ты идешь по нему прихрамывая, если ты хром, потому что нет заклинания, которое в миг бы тебя переменило. Мало по м а л у при помощи принуждений, страданий. Я заставляю тебя переродиться, чтобы ты наконец сбылся. Но с чего? п е р е р о ж д а т ь с я той, что проснулась вдруг в чистоте и уюте? Она зевает, и хотя ей не грозят больше трёпки, заслышав стук в дверь, невольно втягивает голову в плечи, и если продолжают стучать, невольно надеется на что-то. Невольно, потому что знает, ночь больше не пошлет ей гостей. Она не устает больше от гнусности ночи, но и не рада свободе утра. Судьбе ее можно теперь позавидовать, но она лишилась ежевечерней игры судьбы. Она переселилась в будущее и живет жизнью, какой никогда не жила. Она не знает, как ей справиться с внезапными вспышками гнева. Они достались ей от той мрачной, нечистой жизни и мучают, как м у ч а е т животных. которые долго прожили возле моря, страх перед приливом, хотя теперь они живут на равнине. Гнев возвращается, но нет несправедливой судьбы против которой так хочется кричать и жаловаться в голос. Они похожи на мать, потерявшую ребенка. Прибывает молоко, но оно никому не нужно. Человек ищет напряжение сил и жизни, а вовсе не счастье. повторил отец. Глава шестьдесят девятая. Мне опять говорят, время нужно экономить. Для чего? спросил я. И мне ответили, чтобы его хватало и на культуру. Можно подумать, что культура какое-то особое занятие. Хорошо, возьмем к примеру мать семейства. Она кормит детей, убирает дом, ш т о п а е т белье, и вот ее избавили от ее обязанностей. Без нее н а к о р м л е н ы дети, вымыт дом, зашито белье. У нее освободилось время, его надо чем-то заполнить. Я даю ей послушать песню о детях, полную поэзии взращивания их и вскармливания, поэму домашнего очага, воспевающую значимость дома. Но она зевает, слушая ее. Все это уже не ее дело. Я ничего не скажу тебе, словом гора, если ты путешествовал только на носилках, если не обдирал руки ошипы на склоне, если из под ног у тебя не катились камни, если ветер на вершине не дул тебе в лицо. Ничего не говорит ей и слово дом, если дом никогда не требовал от нее ни времени, ни усердия. Если не танцевали пылинки в солнечном луче, когда по утру она распахивала дверь, выметая из дома прах вчерашнего; если никогда она не была королевой, вновь и вновь призывающей к порядку жизнь, жизнь, которая вновь и вновь одним своим присутствием нарушает все порядки, оставляя на столе грязные миски, в очаге потухшие угли и в углу мокрые пеленки уснувшего малыша. Потому что жизнь скудна и полна чудес. Если она никогда не вставала на заре сама без всяких будильников, чтобы вернуть своему дому первозданную новизну, так по утру охарашивается птица на ветке, приглаживая клювом перышки. Если никогда не возвращал а вещам хрупкое совершенство порядка, чтобы новому дню было что нарушать своими обедами и завтраками, играми детей. Возвращением с работы мужа, сминая этот порядок словно воск. Если она не знает, что дом по утру податливое тесто, а вечером книга полная воспоминаний. Если никогда не готовила белоснежные страницы, что ты ей скажешь словом дом, когда нет в нем для нее никакого смысла? Если ты хочешь видеть в женщине свет жизни, попроси ее отчистить до блеска потускневший медный кувшин и что-то от его блеска заискриться в сумерках. Если ты хочешь, чтобы женская душа стала молитвой и поэзией, ты придумаешь мало по-малу для нее дом, который нужно обновлять на заре. А иначе? Да. Ты вы свободишь время, но какой в нем прок? Только безумец делит. Вот это культура, а вот это работа. Человек тогда возненавидит работу, мертвый груз своей жизни, игру, где ничего не поставлено на кон и н е на что н а д е я т ь с я Играют не в кости, в стада, п а с т б и щ е собственное золото. Ребенок играет в песок. Но перед ним не комочки грязи, а крепость, гора или корабль. Конечно, знаю и я, какое наслаждение для человека отдых. Я видел, как дремлет под пальмами поэт, видел, как воин пьет чай с куртизанками, видел, как теплым вечером сидит на пороге своего дома плотник. И, конечно, все они счастливы. Но повторяю, им было от чего устать. Они отдыхали от людей. Воин слушал пение и смотрел на танцы. Поэт валяясь на траве мечтал. Плотник дышал свежим воздухом. К себе они шли не сейчас. Существом их жизни была работа. Возьмем, к примеру, зодчего. А вот у него возник замысел. Он загорелся им. Но значим зодчий только тогда, когда руководит постройкой храма. А не тогда, когда играет с приятелями в кости. И это будет правдой для каждого. Если ты экономишь время на работе, я не имею в виду отдых, расслабленные руки, дремлющий после напряжения мозг, ты получаешь мертвое время. Если ты разрываешь жизнь на две несовместимые друг с другом жизни, на работу и на досуг, работа становится ермом. Для которого жаль души, а досуг пустотой не бытия. Только безумцы могут хотеть, чтобы чеканка перестала быть религие й чеканщика и стала его ремеслом, не требующим души. Только безумцы могут считать, что искусно сделанный чужими руками кувшин способен облагородить человека. Культура не плащ, ею невозможно одеться. Не существует фабрики, которая изготавляла бы культуру. И я, я настаиваю, для чеканщиков существует единственная культура, культура самих чеканщиков, и состоит она в их каждодневных трудах, горестях, радостях, страданиях, опасениях, взлетах и тяготах их работы. Для истинной поэзии плодотворна только та часть твоей жизни, которой ты принадлежишь целиком. к о т о р а я для тебя и голод, и жажда, и хлеб для твоих детей. И она же твое воздаяние. Ты можешь получить его, а можешь и не получить. Иначе ты только играешь в жизнь, и культура твоя только пародия. Сбываешься только тогда, когда преодолеваешь сопротивление. Но если ты на отдыхе... Если ничего от тебя не требуется, если ты мирно дремлешь под деревом или в объятиях д о с т у п н о любви, если нет несправедливости, которая тебя мучает, нет опасности, которая угрожает, что тебе остается как не выдумать для себя работу, чтобы ощутить, что ты все-таки существуешь. Но не ошибись. Игра мало чего стоит. Она вне принуждения, необходимостью. И в любой миг ты можешь перестать играть. Я запрещаю считать, что одно и то же лежать днем в своей, пусть пустой, пустемной ь т ради отдыха глаз комнате и лежать в темной камере, куда тебя заточили навечно, хотя поза та же и также пусто вокруг и темно. И пусть даже свободный вообразил себя узником, навести одного и другого на закате первого дня, свободный в восторге. От необычной игры. Узник посидел. Узник не в силах рассказать, что пережил. У него нет подходящих слов. Он похож на путника. Тот преодолел перевал и оказался в неведомом для себя мире. Все для него изменилось. Изменился и он сам. Но какими словами? Расскажешь о перемене? Только дети втыкают в песок ветку. Обращаются к ней, ваше величество, и всерьез благоговеют перед своей королевой. Но если я, желая обогатить любовью, и облагородить людей, затеваю такую же игру, мне придется сделать из своей ветки башка, заставить всех поклоняться ему и приносить тяжкие жертвы. Жертва уже не игра, и ветка принесет плоды. ч е л о в е к е з а з в е н и т л ю б о в ь или страх. И если добровольный узник узнает, что ему и впрямь до конца своих дней не покинут ь свои полутемные комнаты, он переживет такое, о чем и не подозревал, и от неожиданных видений у него побелеют волосы. Работа вживляет тебя в мир. п а х а р ю мешают камни на поле, глядя в небо, он ждет дождя, или напротив машет над о ж д ь рукой. Он в о б щ е н и и он распространился, он познает. н и одно из его движений не остается без ответа. Всякая религия тоже общение. Она предуказует праведный путь. Один верен ему, другой ловчит. Один узнает, что такое душевный покой, другой что такое раскаяние. Желая видеть людей такими, вот они иными, выстроил свой замок мой отец, и каждый шаг в нем был осмыслен. Отец не любил бестолкового топтания скотины в х л е в е Глава с е м ь д е с я т а Да, она была прекрасна эта танцовщица, которая наконец схватила с т р а ж а моего царства. Она была прекрасна и никто не знал откуда она. Мне казалось, если д о в е д а т ь с я где она живет. В моем царстве откроются неведомые до сили земли, пространные равнины, темные ущелья, тропы в пустыне, открытые всем ветрам. И у нее есть дом, говорил я. Но видно было, что она не здесь не и живет среди нас как посланница моих врагов. Мои слуги попытались сломить ее молчание, но ее прекрасное открытое лицо затуманилось лишь печальной улыбкой. Прежде всего я чту в человеке то, что не подвластно огню, оболочка человека. Ты пьяна от т ч е с л а в и я Ты само т ч е с л а в и е когда смотришь на себя с такой любовью, будто в тебе и в п р я м ь кто-то есть. Но палач поднес поближе к тебе горящие угли, и нутро твое растопилось и потекло из глотки. Дородный министр, неприятный мне своим высокомерием и составивший против меня заговор. Не устоял перед угрозой пытки. Мокрый от пота он выдал мне всех заговорщиков. Он исповедовался, признавшись во всех своих верованиях, тайных пристрастиях и любовных связях. Он вывернулся передо мной наизнанку. Те, кто н о с и т картонные доспехи, не таят про себя ничего. После того, как он оплевал и отрекся от своих союзников, я спросил у него, как ты устроен. Для чего важно выставляешь вперед живот, гордо закидываешь голову, складываешь губы в высокомерную улыбку? Для чего тебе доспехи, если внутри тебя нечего защищать? Человеку свойственно таить в себе нечто большее, чем он сам. Как самое драгоценное у п а с а е ш ь ты свои дряблые телеса, гнилые зубы и толстый живот, продав мне то, чему верил и чему они должны были послужить. Ты бурдюк. урчащий ветром дурацких слов. Когда палач ломал ему кости, на него было противно смотреть, и еще более отвратительно слушать. Но танцовщица, которой я угрожал, склонилась передо мной в плавном поклоне. Я сожалею, государь. Я смотрел на нее, не говоря ни слова, и ей стало жутко. Побледнев, она присела еще более плавно. Я сожалею, государь. Она думала, какие страшные ее ждут муки. Ты же знаешь, сказал я ей, твоя жизнь в моей власти. Я чту вашу власть, государь. Тайна, которую она хранила и готовность умереть за нее, исполняли ее необычайной значимостью. Она казалась мне дарохранительницей с чудесным бриллиантом внутри, но я должен был исполнить свой долг перед царством. Твои поступки заслуживают смерти. Увы, государь. Она стала еще бледнее, будто призналась мне в любви. Это будет справедливо. Я знаю людей и понял невысказанное. Справедливо, наверное, будет не моя смерть, а сохранность моей тайны. Ты таишь про себя то, что для тебя дороже юности, прекрасного тела, сияющих глаз. Продолжал я. Ты веришь, что сохраняешь в себе что-то, но не будет ничего, когда ты умрешь. Она смешалась, но только потому, что не нашла слов для ответа. Может, твои п р а в ы государь? Я чувствовал, моя правота существует для нее только в царстве слов, где она не умеет защититься. Итак, ты покоряешься? Покоряюсь, государь. Простите, но я не умею говорить. Я ни во что не ставлю тех, кого сбивают с ног доводы. Слова призваны выражать тебя, но никак не руководить тобою. Они могут обозначить, но сами по себе пусты. Моя танцовщица была не из тех, кого распахивает ветер слов. Я не умею говорить, государь, и покоряюсь. Я чту тех, кто среди р а з н о р е ч и в ы х потоков слов Остается неизменным, как Мидель Шпангоут, кто в обезумевшем море не колебимо следует за своей звездой. По звезде я определю и его путь. Любители логики на поводу собственных слов, они ходят по кругу, как цепная передача. Долго и пристально смотрел я на нее. Кто выковал тебя? Ты откуда? – спросил я. Она улыбнулась и не ответила. с т а н ц у й И она начала танцевать. Необычайно был ее танец, но я и не ждал иного, ибо она хранила в себе большее, чем она сама. Ты смотрел на реку свершины горы. Вот ей встретилась скала, не в силах перепрыгнуть через нее, река ее огибает, извивается, п о р о в н е н е следуя понижением почвы, медлит в и з л у ч е н н ы х Потому что мал перепад и ослабла сила, влекущая ее к морю. Вот задремала, разлившись озерком, и вновь торопливо устремилась вперед, разрезав равнину, будто клинок. И танцовщица считалась силовыми линиями. И это мне больше всего понравилось. Она останавливалась здесь, вольно летела там. Только что улыбалась, а теперь с трудом сохраняет улыбку, будто язычок пламени перед налетевшим ветром. То с к о л ь з и т с легкостью, будто по невидимому склону, и вдруг замедлила шаг, словно через силу к а р а б к а я ь в в е р х Мне понравилось, с какой внезапностью она замерла, будто перед стеной, и как радовалась преодолению, и то, что смерть оборвала ее танец. Мне понравилось, что она тарила собственный путь среди гор и равнин, а они ей противились, что были в ней помыслы благие и грешные, что вглядывалась она в дозволенное и недозволенное, что она сопротивлялась, отказывалась. Мне не понравилось бы, если бы она плавно кружась стекла во все стороны, словно желе. Мне нужен стержень и крепкий ствол живого дерева. Оно не свободно. Занимаемое им пространство предопределено особенностями семечка. Танец судьба. Танец жизненный путь. Я хочу понять, каков ты и к чему стремишься. Только на такие танцы я смотрю с интересом. Поток преградил тебе путь. Тебе нужно на другую сторону. Ты танцуешь перед потоком. Ты догоняешь любимую. Соперник встал на дороге и опять ты танцуешь. Танцуют клинки, если ты решил его убить. Танцуют паруса, если задумал опередить его и причалить раньше в том порту, куда он направился. Паруса танцуют, ловя невидимые повороты ветра. Для танца необходим противник. Но какой противник удостоит тебя танцем клинка, если ты пустое место? Но вот танцовщица прижала ладони к вискам, и сердце мое защемило б о л ь ю Я увидел в ней маску. Нет, не маску поддельного сопереживания, которую нацепляет на себя оседлый. Это не маска, это крышка пустой коробки. Ты пустое место, если ничего в себя не впустил. Я увидел в ней древнюю маску, хранительницу наследия многих поколений. увидел прочность семечка, которое устоит и перед п а л о ч о м Нет жорного, который выжил бы из него масло тайны. Оно залог, и во имя него идут на смерть. Благодаря ему умеют танцевать. Упражняя душу молитвой, музыкой или поэзией, строишь себя и становишься человеком. Светло и ясно смотрит на тебя обитаемый человек. И если снять слепок с его лица, маска покажет его внутреннее царство. Ты поймешь, что для него главное и как он танцует против своего врага. Но что знать о танцовщице, если она необитаемая п у с т о ш ь оседлые не танцуют. Зато в краях, где земля скудна, где плуг тупится, а камни, где знойное лето, И сушает Ниву, где человек противостоит варварству, где в а р в а р с к и уничтожают слабых, рождаются танцы, потому что значим твой каждый шаг. Танец – это борьба в ночи с ангелом. Танец и война, и совращение, и убийство, и раскаяние. Но каких танцев дождешься от раскормленной скотины в х л е в е Глава семьдесят первая. Я запрещаю торговцам расхваливать свой товар. Слишком быстро они становятся учителями и научают увидеть в средстве цель. Они сбивают нас с дороги, мы сбились и покатились вниз. Если торговцам нужно сбыть с рук пошлятину, они постараются опошлить тебе душу. Кто спорит? Хорошо, что делают с я вещи, которые служат человеку, но не хорошо, если человек становится мусорницей для вещей. Глава семьдесят в о а Мой отец говорил: создать вот главное. Если в тебе мощь создателя. Не работай устроителем. Сто тысяч помощников будут служить созданному тобой и питаться им, словно черви мясом. Зачиная религию не п е к и с ь о догмах. Сто тысяч толкователей позаботятся, чтобы они были. Создать и значит создавать жизнеспособное. В творчестве нет формул. Если однажды вечером я причалил к городскому кварталу, что сполз к морю, как н е чистоты, то вовсе не для того, чтобы рыть там канавы, устраивать п о л я о р о ш е н и я и дорожную службу. Я принес любовь к выскобленному порогу, и эта любовь п о р о д и т мойщиков тротуаров, службу полиции и мусорщиков. Не выдумывай вселенной, где по твоему распоряжению работа будет не отуплять человека, а возвышать его. где культуру будет нарабатывать труд, а не досуги. Не иди против законов тяготения. Измени тяжесть вещей. Воздействуй, как воздействует поэзия, руки воятеля или музыка. Выводи как можно отчетливее мелодию благородного труда, насыщающего жизнь смыслом. Заглушай пение досугов, которые видят в работе тяжкий долг. которые делят жизнь на безрадостный рабский труд и пустое безделье, п о й и п о й и не з а б о т ь с я о логике, доводах и специальных указах. Вот увидишь, непременно найдут с т о л к о в а т е л и и начнут объяснять, почему хороши твои песни и как нужно браться за дело. Они выберут этот вот путь и сумеют доказать, что он единственный. Значит, возник перепад, значит потечет вода, а река установит свой порядок, и правда твоя, в о с т о р ж е с т в у е т Главно е изменить уровень почвы, направление, устремление к перепадах, силы приливов и отливов. Мало по м а л у без помощи всякой логики подтачивают они скалы и расширяют морскую империю. Повторяю тебе, если в картине есть мощь, она воплотится. Не пытайся начать с расчётов, свода законов и всяческих нововведений. Не придумывай, каким будет будущий город, город, который будет не сможет на него походить. Внуши любовь к башням, в з д ы м а ю щ и м с я над песком, и рабы рабов твоих зодчих лучше тебя разберутся, как доставить камни, ведь и вода. Своим неуклонным стремлением к морю находят способ обмануть бдительность к о п а н и Потому и не может быть зримым созидание, говорил мне отец. Не зрима и любовь, объединяющая дробность мира в царство. Бороться с созиданием так же нелепо, как пытаться его показать. От невиданного ты заслонишься удивлением. и на все, чтобы тебе не показали, будешь предлагать другое, еще лучше. Но скажи, как показать царство? Если р а с с к а з ы в а й ты начнешь дотрагиваться до каждой вещи, то перед тобой окажется груда вещей. Представь, ты рассказываешь о тишине в полумраке храма и при этом разбираешь храм по камешку, чтобы подтвердить твоя кучка камней. Она так далека от тишины. Но вот я беру тебя за руку. И мы идем с тобой вместе. Дорогу нам преграждает гора, и мы взбираемся на нее. Мы усаживаемся на вершине. Я говорю с тобой, и мой голос кажется тебе голосом твоих собственных мыслей. Гора, которую я выбрал, расположила все именно так, а не иначе. Отвлеченный образ превратился в картину. Она реальна. Ты сам ее часть. С чем тебе спорить? Если я поселил тебя в доме, ты живешь в нем и судишь обо всем с точки зрения домовладельца. Если я оставил тебя наедине с красавицей, жаждущей любви, ты влюбишься в нее. Разве сможешь ты не влюбиться только потому, что мой произвол вынудил тебя встретить ее здесь и сейчас, а не в другое время и в другом месте? Самое важное, чтобы ты был где-то. И созидаю я только тем, что выбрал день и час без обсуждений, и вот они существуют. Тебе смешон такой произвол. Но слышал ли ты когда-нибудь, что влюбленный перестал любить, рассудив, что встреча это чистая случайность, что женщина, которая томит ему душу, могла бы уже умереть, или еще не родиться, или жить неведомо где? Выбрав час и место, я создал в тебе любовь. Знаешь ты или нет о моем участии, что изменит твое знание? Оно не защитит тебя, и вот ты у меня в плену. Если я хочу видеть тебя горцем, шагающим ночно пролет к звездной вершине, я создаю картину, и для тебя становится очевидным, что только молочный свет горних звезд утолит твою жажду. Я для тебя буду только случайностью. в ы с в е т и в ш и й твою собственную внутреннюю необходимость, вроде стихов, которые бередят твои чувства. Знаешь ты или нет о моем участии, что это меняет? Почему твое знание должно помешать тебе пуститься в путь? Может ли быть, что, толкнув дверь и увидев в п о т ь м а х сияние бриллианта, ты не пленился им только потому, что дверь открылась случайно и могла привести тебя совсем в другую комнату? Если я вложил тебя в постель с помощью снотворного, то и сон, и снотворное подлинные. Сотворить, создать, значит поместить человека туда, где мир явится ему как желанное, и совсем не значит предложить ему новый мир. Если я не сдвинул тебя с места и хочу показать тебе новую, придуманную мной вселенную, ты ничего не увидишь, и будешь прав. С твоей точки зрения моя выдумка ложь, и ты справедливо защищаешь свою истину. Я ничего не добьюсь красноречием, блеском остроумия, парадоксами, потому что речь красна и остроумие сверкает, когда на них с м о т р я т с о страны. Ты в восхищении от меня, но я ничего не создал. Я жанглер, фокусник, мнимый поэт. Но если я иду по дороге, которая неправедна и не л ж и в а а просто есть. то как можно отрицать ее? И если я привожу тебя этой дорогой туда, откуда тебе открывается новая истина, ты не видишь, что сотворил эту истину я? Не замечаешь ни моего красноречия, ни блескастроумия, ни парадоксов? Просто мы шли с тобой шаг за шагом. И можно ли в чем-то упрекнуть меня, если от р а с п а х н у в ш е й с я шире у тебя з а х л о н у л о с ь сердце? Если эта женщина и впрямь сделалась красивее, а равнина просторнее, я господствую. Но мое господство не оставляет следов, отпечатков, знаков. Ты не видишь их. Против чего тебе протестовать? Только так я воистину творец, воистину поэт. Поэт и творец ничего не выдумывают, ничего не показывают. Они вынуждают быть. Суть творчества в преодолении противоречий. Свет, тьма, гармония, дисгармония, простота, сложность – все внутри человека. Все это есть, есть все. И когда ты хочешь с этим всем справиться при помощи своих неуклюжих слов и заранее продумать свои действия, то за что бы ты ни схватился Все оказывается сплошными противоречиями. Но вот прихожу я, обладающий властью, и не собираюсь ничего тебе объяснять при помощи слов, потому что твои противоречия и впрямь неразрешимы. Я не собираюсь упрекать язык в уживости, он совсем не лжив, он просто неудобен. Я собираюсь позвать тебя на прогулку, и шаг за шагом мы придем с тобой и усядемся на вершине. о г л я д е в ш и с ь Ты не увидишь своих противоречий. И я оставлю тебя постигать твою новую истину. Глава семьдесят т р Смерть показалась мне сладкой. Дай мне, Господи, покой, хлева, взмолился я, порядок среди вещей и собранную жатву. Дай мне побыть. Не требуя от меня с т а н о в л е н и я я устал хранить свое сердце. Я слишком стар, чтобы опять и опять растить молодые ветки. Одного за другим потерял я друзей, врагов, и печальный свет пустоты засветил мне на дороге. Я ушел, вернулся и вижу: люди толпятся вокруг золотого тельца, не так уж они и корыстны, просто глупы. И дети, что родились сегодня. Дальше от меня, чем не знающие о боге варвары на заре веков. в о м не тяжесть сокровища, но оно бесполезно, как музыка, которой никому не слышно. Я начал трудиться с топором дровосека в руках и х м е л е л от пения деревьев. Думаю, если бы я нуждался в беспристрастии, я затворился бы в башне. Но я подошел к людям слишком близко и устал. я в и мне себя, Господи. Всё не в моготу, когда отдаляешься от тебя. После упоения торжеством мне приснился сон. Да, тогда я был победителем и вошел в город. о с е н е н н ы й цветением знамен толпа запрудила улицы, славя меня гимнами и восторженными криками. Цветы устилали путь нашей славы, но Господь послал мне одно только чувство горечь. Я чувствовал себя пленником немощной толпы. Толпа, плоть твоей славы, но как ты в ней одинок! Все, что льнет к тебе, не может с тобой соединиться. Близость приходит лишь на дороге к Господу. В том, кто уповает вместе со мной, обрел я себе близкого. Мы зерна одного колоса, сыпанные в один мешок и предназначенные для испечения хлеба. Обожанием толпа исушила меня как пустыню. Мне не за что чтить ее, она заблуждается. Я не нахожу в себе того, кого можно было бы обожать. Я не чувствую чужого чувства о себе, я т я г о щ у с ь с собой и устал волочить себя за собой повсюду. Я хочу избавиться от себя, чтобы наконец слиться с Господом. Они курят мне фимиам, наполняя меня тоской и печалью. Я чувствую себя пустым колодцем, которому о щ у щ а я жажду приник мой народ. Мне нечем утолить ее, но и они, уповая на меня, не могут мне дать и капли воды. Я ищу того, кто похож на окно, распахнутое на море. Зачем мне зеркало с собственным отражением? Оно переполняет меня тоской. В этой толпе только мертвые, которых оставила суетность, кажутся мне достойными. И когда говор толпы отдалился, как ничтожный шум, в который не зачем слушиваться, мне привиделся сон. Скользкая отвесная гора вздымалась над морем. Гром грянул, будто треснул бурдюк, и растеклась тьма. Я упрямо карабкался к Господу, чтобы спросить его о смысле всех вещей, чтобы понять, куда поведет путь преображений, который так настоятельно он вменил мне. Но на вершине горы я увидел лишь большой черный камень. Это и был Господь. Это он сказал я себе, неизменный и вечный. Сказал потому, что не хотел оставаться. В одиночестве, Господи, научи меня, взмолился я. Мои друзья, со т о в а р и щ и с л у г и всего лишь говорящие марионетки. Я держу их в руке и передвигаю по своей воле. Но не их послушливость мучительно для меня. Я рад, если моя мудрость становится их достоянием. м у ч а е т меня то, что они с д е л а л и с моим отражением, и теперь я одинок, словно прокаженный. Я смеюсь. И они смеются, я молчу, и они затихают. Моими словами, каждый из которых мне з н а к о м а говорят они, будто деревья шумом ветра. Только я наполняю их. Нет для меня благодетельного обмена. В ответ я всегда слышу лишь собственный голос. Он возвращается ко мне леденящим эхом пустого храма. Почему их любовь повергает меня в ужас? Чего мне ждать от любви, которая множит лишь меня самого? Мокрый, блестящий гранит каменно молчал. Господи, молил я, в твоей воле молчать, но мне так нужен знак от тебя. На соседней ветке сидит ворон. Сделай так, чтобы он улетел, когда я кончу молиться. Он будет взмахом ресниц другого, чем я, и я больше не буду одинок в этом мире. Темный, неясный, но пусть у нас будет с тобой разговор. Подай мне знак, что дашь мне понять все со временем. Я не прошу большего. Я перевел глаза на Ворона. Он сидел неподвижно. Я упал н и ц перед камнем. Господи, сказал я, ты прав во всем. Не твоему всемогуществу соблюдать мои жалкие условности. Если бы ворон улетел, мне стало бы еще г о р ш е Такой знак я мог бы получить от равного, словно бы опять от самого себя. Он был бы опять отражением, отражением моего желания. Я опять бы повстречался со своим одиночеством. Я поднялся с колен и пустился в обратный путь. И случилось так, что темнота отчаяния сменилась. Безмятежно ясным п о к о е м Я увязал в грязи, обдирая руки о колючки, превозмогал бешеные порывы ветра и нёс в себе ясный, безмятежный свет. Я ничего не узнал, но и не хотел ничего узнать. Любое знание было бы тягостно мне и не нужно. Я не коснулся Господа, но Бог, который позволяет дотронуться до себя, уже не Бог. Не Бог он. Если слушается твоей молитвы. в Первые я понял, что значимость молитвы в безответности, что эту беседу не исказить уродством торгашства, что упражнение в молитве есть упражнение во внутренней тишине, что любовь начинается там, где ничего не ждут взамен. Любовь это упражнение в молитвенном состоянии души, а молитвенное состояние души – укрепление во внутреннем покое. Я вернулся к моему народу и впервые обнял его молчанием моей любви, понуждая своим молчанием приносить мне дары всю их жизнь. Объяняя тишиной сомкнутых губ, я стал для них пастухом, дарохранительницей песнопений, х р а н и л ь щ е м судеб, хозяином добра и жизней, и был беднее всех и смиренней в своей гордыне. который больше не позволял сгибаться. Я знал, что не мне брать у них, во мне они должны были сбыться, и душа их должна была зазвучать в моем молчании. С моей помощью все мы вместе становились молитвой, которую рождало молчание Господа. Глава семьдесят ч е т р Ибо я видел, как мяли они свою глину. Приходили жены, трогали их за плечо. Наступил час обеда. Но они отсылали ж е н обратно к горшкам, не в силах оторваться от глины. Наступала ночь, и ты видел, при туском свете керосиновой лампы они ищут для своей глины формы. Какой? Они не сумели бы сказать. Охваченные усердием, люди не выпускают из рук своего дела; они срослись с ним, как яблони с яблоком, они ствол, наливающий его соком. Они не оставят его, пока оно само, словно зрелый плод, не отпадет от них. И когда они трудятся, не щ а д я сил, разве думают они о деньгах, славе или будущей судьбе их творения? Работая, они работают не на купца и не на самого себя. Они работают над глиняной кувшин, на изгиб его ручки. Не спя ночей, они вынашивают его форму, и мало по малу она наполняет радостью их сердце, как наполняет женщину радость материнства по мере того, как тело ее заполняется младенцем, и он мягко толкается в нем. Но если я собираю вас всех вместе, чтобы вылепили огромный кувшин, который, по моему замыслу, должен быть в сердце каждого города хранилищем священной тишины, то этот кувшин, обретая форму, должен вбирать что-то от каждого из вас для того, чтобы вы его полюбили, и тогда он будет для вас благом. Хорошо будет, если я соберу вас всех вместе строить морской фрегат, высладите ему стройный корпус, палубы, мачты, и, наконец, в день прекрасный, словно день свадьбы Вы благодаря мне оденете его белоснежными парусами и подарите морскому простору. Стук ваших молотков будет звенеть тогда, как песня. Ваш п о т и крики эх взяли станут усердием. Чудом будет спуск корабля. Вода расцветет цветком.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 которая и есть суть моего царства, она очевидна, когда отдалишься. А вблизи видишь суету матросов, каждый из них тянет в свою сторону свой канат. Издалека виден фрегат плывущий по морю. Скажу больше: если я в ы д у ш е в л ю мой народ любовью к морским странствиям, если их о т я г о щ е н н ы е любовью сердца подтолкну т их всех к единому руслу,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 строительные материалы. Она создает целность, ь длит и придает силу всему, что разнообразно. Нет, дело не в том, чтобы возмущаться людской непохожестью, противоречивостью желаний, устремлений, несхожестью языка. Радуйся этому, потому что ты творец, ты зодчий, и тебе придется строить огромный храм, чтобы в нем поместились все. Я з о в у с л е п ц о м того, кто воображая будто что-то создал, разобрал храм и сложил все камни в прямую линию. Глава семьдесят ш е с т Ты будешь говорить, и в ответ услышишь возмущенные крики. Не обращай внимания. Новая истина э т о всегда н а в и з н а н е ж д а н н ы х связей.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 которого я хочу публично унизить и сжечь на площади. Я принимаю моего противника целиком и вместе с тем я не соглашаюсь с ним. х о р о ш а и желанна холодная вода, х о р о ш о и желанно вино, но мешая воду с вином, я готовлю питье для костратов. Нет в мире людей заведомо неправых. Кроме тех, которые выводят заключения, доказывают, аргументируют, они в плену бессодержательного языка логики и не могут ни ошибиться, ни обрести правоты. Они просто шумят. Но если возгордятся своим шумом, то из-за него может долго л и т ь с я человеческая кровь. Этих я отсекаю от моего дерева.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 Глава семьдесят восьмая. Пришли ко мне супреками. Нет, даже не геометры моего царства. Да и был он у меня один и уже умер. Пришли представители о т т о л к о в а т е л е й моих геометров, а было этих т о л к о в а т е л е й десять тысяч. Когда понадобится корабль, хозяин заботится о гвоздях, мачтах. досках для палубы. Он запирает в каземат десять тысяч рабов и несколько надсмотрщиков с б и ч о м и корабль является во всей своей славе. И я ни разу не видел раба, который чеславился бы тем, что одержал победу над морем. И когда н а д о б и т с я наука расчётов, ученый не разрабатывает её сам, идя от следствия к следствию, потому что На этот труд у него не хватит ни сил, ни времени. Он собирает десять тысяч помощников, которые оттачивают теоремы, разрабатывают плодотворные находки и пользуются плодами растущего дерева. Они уже не рабы, их не подгоняет бич надсмотрщика, и многие из них м н я т в себя равными единственно истинному геометру. Во-первых, потому что Они его понимают, во-вторых, потому что обогатили его творение. Но я знаю, что работа их драгоценна, ибо прекрасна, когда умножается жатва разума, и знаю вместе с тем, как д а л е к а она от подлинного творчества, которое рождается в человеке всегда бескорыстно, непреднамеренно и свободно. Не приближал их к себе, опасаясь, как бы их разросшейся гордыни. не сочла и меня равным им. И слышал, как жалуясь на это они переговаривались между собой. И вот, что они говорили: «Мы протестуем в о и м я разума», говорили они, «мы пастыри истины, законы царства установлены Божеством, куда менее надежным, чем наше. За них стоят твои воины, и тяжесть их мускулов способна нас раздавить». Но разум, которым мы владеем даже в тюремных подземельях, будет против тебя. Они говорили так, понимая, что им не грозит мой гнев, и переглядывались довольные собственным мужеством, а я... я размышлял. Единственно подлинного геометра я приглашал каждый день обедать. Ночами, томясь бессонницей, я приходил к нему в шатер и благоговейно... Разувшись у порога, пил с ним чай, вкушая мед его мудрости. Ты геометр, говорил я ему. Я в первую очередь не геометр, а человек. Человек, который время от времени размышляет о геометрии, если не занят чем-то более существенным, например едой, сном или любовью. Но теперь я состарился. И ты, конечно же, прав. Теперь я только геометр. Тебе открывается истина, и я о б р е д у на ощупь. И как мал ребенок осваиваю язык. Я не нашел истины, но мой язык доступен людям, как твоя гора. И с его помощью они создают свои истины. Слова твои г о р ь к и геометр. Мне бы хотелось отыскать во вселенной след божественного п л а щ а И прикоснуться к истине, которая существует вне меня, словно к Богу, что так долго прятался от людей. Мне хотелось бы ухватить эту истину за край одежды и откинуть покрывало с ее лица, чтобы показать всем. Но мне было дано открыть истину только о самом себе. Так говорил геометр. А эти грозили мне гневом своего божества, вознося его над собой. Говори тише, попросил я. Возможно, понимаю я плохо, но слышу хорошо. И у м е р и в голоса, они продолжали перешептываться. Наконец один из них заговорил со мной. Они подтолкнули его вперед, потому что он уже начал сожалеть о взятой на себя смелости. Мы воздвигли над тобой твердыню истины, начал он. Где ты видишь в ней произвол творчества, рук увоятеля или поэта? Наши Теоремы вытекают одна из другой по законам строжайшей логики. В нашем творении нет ничего от человека. Итак, с одной стороны, они п р и т я з а л и на владение безусловной истиной, вроде племен, утверждающих, что вот этот раскрашенный деревянный божок насылает молнии, и с другой стороны, равняли себя с е д и н с т в е н н о подлинным геометром, потому что с большим или меньшим успехом разрабатывали или открывали, но никак не творили. Посмотри, мы покажем тебе, как соотносятся элементы в различных фигурах. Твои законы мы можем нарушить, но преодолеть наши ты не в силах. Ты должен сделать министрами нас, ибо мы знаем. Я молчал, размышляя о глупости. Мое молчание. обеспокоила их твердость их поколебалась прежде всего мы хотим служить тебе добавили они и я им ответил вы настаиваете что обошлись без творчества и это прекрасно кривые творят кривых надутые мехи способны сотворить столько ветер если вы займётесь царством то почтение к логике, которая хороша для свершившегося события, законченной статуи и покойника, поведет к тому, что все в нем будет готово сдаться мечам варваров. Однажды ранним утром вышел человек из шатра и направился к морю, поднялся на отвесную скалу и упал с нее. С нами были логики, вглядываясь в следы, они установили истину. Потому что ни одно звено не выпало из цепочки, шаг следовал за шагом, и не было ни единого, который бы не возникал из предыдущего. Следуя шаг за шагом, от следствия к следствию, была определена причина смерти, и мертвое тело принесли к шатру. Проделав обратный путь от причины смерти к ее возникновению, мы подтвердили неизбежность смерти. Теперь все ясно, вскричали логики и поздравили друг друга. А мне казалось, что понять, значит ощутить, как и н о й р а з д о в о д и л о с ь и мне какой-то неуловимо счастливый проблеск, чтоб пугливее замершей водной глади, потому довольно и промелькнувший мысли, чтоб он исчез. Он мелькнул и, словно бы не с у щ е с т в у е т он тронул лицо спящего, спящего чужака в шатре. за сто дней пути от меня. Потому что творческое о зарение ничуть не похоже на то, что выйдет из-под твоих рук. Оно исчезает безвозвратно, и никакие следы не помогут т е б е его восстановить. Следы, отпечатки, знаки говорят, выстраиваясь в цепочку, вытекая одно из другого. Логика и есть та тень, которая отбросила творческое о зарение на стену реальности. но это очевидность неочевидна еще человеческой близорукости и поскольку мои логики ничего не поняли я п о д о б р а т ь я с в о и й стал наставлять их дальше жил на свете один алхимик заговорил я он хотел раскрыть тайну жизни и случилось так что при помощи реторт перегонных кубов всяческих порошков и растворов ему удалось получить крошечный комочек живого теста набежали логики Они повторили опыт, смешали порошки и растворы, зажгли огонь под р е т о р т о й и получили еще один живой комочек. Ушли они громко крича, что тайна жизни больше не тайна, что жизнь естественная последовательность причин и следствий взаимодействия при нагревании элементов, не обладающих жизнью. Логике, как всегда, все великолепно поняли. Они не поняли, что природа созданного и природа творчества не похожи друг на друга. Творческая сила, исчерпавшись, не оставляет следов. Недаром творец всегда покидает свое творение, и творение поступает в распоряжение логики. И я смиренно отправился за разъяснениями к моему другу геометру, где увидел т ы новое. спросил он. Жизнь породила жизнь, новая жизнь возникла благодаря алхимику, а алхимик, насколько я знаю, жив. О нем забыли? Так оно и положено, творец растворяется и оставляет нам творение. Ты довел своего спутника до вершины горы, и он увидел примиренными все противоречия. Гора для него реальность, существующая помимо тебя, он на ней в одиночестве. Никто не задумается, почему ты выбрал именно эту гору. Она есть, и человек стоит на ней, потому что естественно, чтобы человек находился где-то. Но мои логики не перестали перешептываться. На деле логики совсем не логичны. Вы с а м о н а д е я н ы сказал я им. Вы изучили танец в тени на стене и уверились, что обладаете знанием. Шаг за шагом прослеживаете выход теоремы, забывая о том, кто положил свою жизнь на то, чтобы ее создать. Вы читаете следы на песке, не понимая, что прошел человек, которого разлучили с его любовью. Вы изучаете, как из мертвых элементов возникает жизнь, забывая о живом человеке, который подбирал эти элементы, ища и отказываясь. Не подходите ко мне, рабы. В руках у вас жалкие молотки, но вы возомнили, что создали и пустили в плавание корабль. Истинным геометром был тот, кто уже умер. Если бы он захотел, я посадил бы его рядом с собой, и он направлял бы людей. В нем дышало дыхание Господа. Язык, которым он говорил, дел о щ у т и м ы м присутствие далекой возлюбленной, которая не оставила следов на песке и о которой поэтому Невозможно ничего узнать и з множества возможных вариантов. Он умел выбрать тот, который не обеспечил пока никому удачи, но был единственным, который открывал путь дальше. Нет путеводной нити в лабиринте гор. л о г и к тебе не в помощь, если кончилась вдруг т о р н а я дорога, если перед тобой пропасть, если ни один человек не ступал на противоположный склон. Тогда на помощь тебе посылается проводник. Он словно бы уже побывал там впереди и намечает тебе дорогу. Пройденная дорога очевидность. Ты забываешь очуде, когда вел тебя вернувшийся к тебе из неведомого проводник. Глава семьдесят девятая. Пришел противник моего отца. Счастье людей, начал он. Отец прервал его. Не приноси в мой дом ш е л у х и Я принимаю лишь те слова, в которых ощутима внутренняя весомость. с к о р л у п у я отбрасываю. И все же, продолжал тот, если правитель царства не озабочен в первую очередь счастьем подданных, я не бегу со всех ног, стараясь п р и п а с т и как можно больше ветра.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 Из дровяков, о живых и покойников, и мне нравятся счастливые люди, нравится, когда они живут, они умирают. И еще мне нравится, когда одно поколение п е р е т е к а е т в другое. Стало быть мы думаем одинаково? – вскричал тот. – Нет, – ответил отец. И продолжил: – Ты сказал счастье.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 Такая же награда тебе красота. Я оценю красоту, но не верю, что красоту можно создать целенаправленно. Разве говорит в о я т е л ь Из этого мрамора я в ы с е к у что-то необыкновенно красивое. Изготовитель безделушек т е ш и т в себя такой чувствительной чепухой. Настоящий в о я т е л ь говорит, что-то мучает меня, и я бьюсь над мраморной глыбой, чтобы это что-то выразить.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 Открой свой дом на всю жизнь, потому что у нее благородное сердце. Так не т р е б у о т меня г о с у д а р я с ч а с т ь я для моего народа, не т р е б у о т меня в о я т е л я красоты, иначе я застыну на месте, не зная, где искать. Красота прилагается, как прилагается и счастье. Требуй, чтобы я вложил в мой народ такую душу, которую мог бы озарить свет счастья. Глава в о с м д е с я т Я вспомнил давние слова моего отца. Чтобы созрел апельсин, говорил он, мне нужны удобрения, навоз, лопата, чтобы выкопать яму, нож, чтобы отсечь ненужные ветки. Тогда вырастет дерево, способное расцвести. Но я садовник, я занят землей, я не забочусь ни о цветах. не о счастье, потому что прежде цветов должно быть дерево, и прежде счастья должен быть человек, способный стать счастливым. Но собеседник продолжал спрашивать: но ну, если не к счастью, к чему тогда стремятся люди? Об этом я расскажу чуть позже, отвечал отец. Но вот что произошло: ты усвоил, что ощущение счастья сопутствует трудно доставшейся победе, и с присущей л о г и к е недальновидностью заключил, что люди борются, стремясь обрести счастье. А я пользуюсь той же самой логикой, скажу тебе, поскольку жизнь завершается смертью, всю жизнь люди стремятся к смерти. И так мы будем перебрасываться словами, словно бесформенными медузами. Но я скажу тебе другое. Случается, что счастливые отказываются от своего счастья и идут воевать. Только потому, что исполнение долга для них выше счастья. Мы не сможем разговаривать, если твое слово будет медузой, то и дело м е н я ю щ е й форму. Нагрузи слово смыслом. с которым можно согласиться или отвернуть. г Есть ли счастье в одно и то же время и откровение первой любви и предсмертная рвота, когда пуля, войдя в живот, открывает бездонный темный колодец? То как с о о т н е с т и мне твое слово с жизнью? По существу, ты утверждаешь одно: люди ищут то, что ищут, и стремятся к тому, к чему стремятся. Возразить тебе невозможно, и мне нечего делать с твоей неоспоримой истиной. ты ж о н г л и р у е ш ь словами. Но если ты откажешься от своей чепухи и согласишься, что человек уходит на войну не за счастьем, и все-таки будешь настаивать, что все действия человека обусловлены стремлением к счастью, тебе придется признать, что уход на войну сумасшествие. Тогда я попрошу тебя объяснить, что такое сумасшествие. И если сумасшедший это тот, кто бессмысленно глядя пускает слюни или ходит на руках, То при виде марширующих солдат твое истолкование не покажется мне убедительным. Но, возможно, язык, на котором ты говоришь, мешает тебе увидеть, к чему все-таки стремятся люди и к чему стремлюсь привести их я. Ты взял слишком маленькие сосуды вроде счастья или сумасшествия и попытался вместить в них жизнь. Ты похож на малыша с совком и ведерком, который собрался переместить атлаские горы. Так научи же меня, попросил тот.